Глава восьмая. Виктория. Не день, а дурдом, проговорила Вика, лёжа в горячей ванне. То ни одного мужика, а то двое идиотов за один день. Усмехнулась она и отпила из фужера с вином. Хорошо, что вечер спокойный. Сын спит, и она может посвятить себе немного времени. Это бывает так редко, но эти моменты неповторимы. Бывая в одиночестве, она любила мечтать и расписывать свою жизнь, раскладывать её по полочкам, и всё шло так, как она и надеялась. Только вот где-то, видимо, допустила ошибку. И сейчас в её жизни появился Артём, которому она так и не простила то, что случилось много лет назад. А может, это и было нужно, чтобы она стала сильнее и самостоятельнее, ведь сейчас её жизнь зависит только от неё. И она сама могла решать, как ей жить. А что, если и правда начать всё заново и попробовать простить его? Может, он и в самом деле изменился. Он ведь раньше ничего не решал, и всё зависело от его родителей. А сейчас Артём самостоятельный мужчина. Она всегда учила своих пациентов давать людям второй шанс. Всегда думала, что каждый имеет право на прощение. А что, если пришёл и её черёд простить? Но вот сердце почему-то кричало: "Нет". Сделав ещё пару глотков вина, она услышала трель дверного звонка. Сначала даже подумала, что ей показалось. "А, нет, звонок", опять повторился. Вика быстро встала из ванны, накинула на себя махровый халат и, надев тапочки, пошла к входной двери. Посмотрев в глазок, она не сразу поняла, кто это, а когда рассмотрела мужчину, стоящего за дверью, то пришла в ужас. Откуда он узнал, где она живёт? Сердце бешено заколотилось в груди. Вика закрыла дверь в комнату, где спал её сын, надела цепочку и открыла дверь. Вы с ума сошли, Беркутов? Что вы здесь делаете посреди ночи? возмущённо проговорила девушка, кутаясь в огромный белый халат и метая молнии из глаз в сторону ночного гостя. Мы с вами сегодня не договорили, Виктория Романовна, настойчиво проговорил мужчина. Вам не ясно было, что я не желаю с вами разговаривать. Она хотела закрыть дверь, но мужчина просунул ногу между дверью и косяком, не давая её захлопнуть. А ну немедленно уберите свою ногу, или я вызову полицию. Виктория Романовна, полиция вам не поможет. Я заплачу в 3 раза больше за сеанс. Если вы сейчас меня впустите и проведёте ваше лечение или что вы там делаете. Вика на него внимательно посмотрела, в надежде найти подвох. Но взгляд мужчины был непроницаемым. На его слова она задумалась. Её подкупала сумма, которую мог заплатить Беркутов, но принимать у себя на дому клиентов она не могла. А если он ненормальный и причинит вред ей и сыну, тогда не нужны никакие деньги. Но с виду Он был вполне адекватный человек, только вот излучал звериную энергетику, и его глаза ее пугали, но деньги очень были нужны. Она обещала отправить летом сына в лагерь и копила на него. «Хорошо», – выдохнула она и сняла цепочку с двери. «Проходите». Мужчина быстро зашел в квартиру и снял свою обувь. «Проходите на кухню, я сейчас подойду». Вика зашла в ванную и переоделась в домашний костюм, поправила свой хвост, который намок после ванны, и пошла к своему ночному гостю. «Чай? Кофе?» Посмотрела она на Андрея, который скованно сидел на табуретке в шестиметровой кухне и с подозрением осматривался. Он казался нелепым на фоне ее стареньких обоев и мебели, которая для него была явно мала. «Кофе, пожалуйста!» Беркутов наблюдал за каждым движением Вики, Не пропускал ни одного взмаха её рук или шага. "Можно я закурю?" "Нет", отказала Анна и насыпала в кружку кофе. Когда она подала напиток мужчине, он посмотрел на жидкость в кружке, как на ядовитую змею, и аккуратно отпил. "Начнём?" подала голос девушка и села напротив Андрея. "Что вас беспокоит, господин Беркутов?" Вика внимательно изучала мужчину. Он был всё в той же рубашке, что и сегодня утром. Только вот галстук у него отсутствовал, и рукава были закручены по локоть. А вот взгляд был один и тот же, что в день, когда он чуть её не сбил, что сегодня утром на приёме. И сейчас его взгляд не изменился. Он был строгим, задумчивым и вызывал опасность, но вот лицо мужчины было спокойным и расслабленным. Только вот мне кажется, что за маской этого спокойствия скрывается буря эмоций, которую невозможно потушить. Я плохо сплю и меня мучают кошмары, проговорил он это словно скороговорку и замолчал. Посидел пару секунд, взял в руки чашку с кофе, отхлебнул и поморщился. Вам нужно купить хороший кофе, Виктория Романовна. Этот мне не понравился. А кофе я люблю. Простите, но командовать будете у себя дома, а меня мой кофе устраивает. Ещё бы её не устраивал кофе. На дорого это денег нет. Вот и приходится покупать подешевле, да к тому же по акции. И вообще, ей почему-то стало стыдно перед ним за своё жилище. К ней никто никогда не приходил в гости, если только Никита приводил друзей поиграть. И всё. У Беркутова квартира, наверное, получше в несколько раз будет, чем моя. Не зря он сидит и осматривает каждый угол. Но это ничего. Скоро она накопит на первоначальный взнос и возьмёт в ипотеку жильё побольше. Будет и у неё своя спальня, и у Никитки детская. Когда-то она хотела продать эту квартиру и купить побольше, но родители категорически отказались от продажи жилья. При разговоре они сказали: "Вот когда ты хоть что-то в своей жизни заработаешь, тогда и продавай". А наша – не смей трогать. Вот на этом ее разговор и закончился с ними. Она, между прочим, уже больше года своим родителям не звонила. Да и они, похоже, не особо беспокоятся, как у нее и у внука дела. А так иногда хочется собраться всей семьей и провести время всем вместе. Но, видимо, ей это не суждено. Потому что у нее нет такой дружной семьи, как показывают по телевизору в сериалах. Что вы видите в кошмарах? Или кого? спросила Анна, а Андрейа будто током дёрнуло. После её слов он вздрогнул и поставил кружку на стол, отодвигая её подальше от себя и переводя свой взгляд на девушку. Виктория Романовна. А давайте поиграем в игру. С улыбкой на лице проговорил Андрей, а Вика изумлённо на него посмотрела. Беркутов, вы издеваетесь? Вам что здесь игровой клуб, что ли? Вы хотели продолжить сегодняшний приём? Так давайте продолжим его без игр. Если согласитесь, я ещё сверх оплаты на кино. Видимо, мужчина нашёл её слабую сторону. Да, она нуждалась в деньгах. А кто в них не нуждается? А тем более, если их предлагают почти просто так. Спорить с ним не хотелось. Что-то подсказывало, что он не шутит и заплатит ей больше, чем обещал. Стоя перед её дверью, Это, наверное, будут самые лёгкие деньги в её жизни, или не лёгкие. Хорошо, в какую игру вы хотите поиграть? С удивлением посмотрела она на него в ожидании ответа. Вы мне задаёте вопрос, и я отвечаю честно, а потом я вам задам вопрос, и вы мне тоже ответите, так же честно и открыто, как я. Он вдруг замолчал, а Вика отвела глаза в сторону и посмотрела за окно. Видимо, не только день, но и ночка будет у меня весёлой, подумала про себя девушка и снова взглянула на ночного гостя, который уже несколько минут не сводил с её лица свой взгляд. Хорошо. Так что или кто вам снится в кошмарах? снова задала она свой вопрос. Может, хоть так этот мужчина ей откроется. Вики было интересно, что находится в этой голове и о чём он думает. «Мне снится девушка». Вика взяла свой блокнот и сделала запись в нем. «Что вы там записываете?» Андрей хотел взглянуть в блокнот, но она закрыла его от него. «Записываю наш сеанс. Теперь моя очередь вам задавать». Мужчина хмыкнул, поняв, что облажался, и уже задал свой бестолковый вопрос. «Хорошо, задавайте». Он скрестил руки на груди, откинулся назад и прислонился спиной к стене. Кем вам приходится эта девушка? Вика снова опустила глаза в блокнот, чтобы записать ответ, но ответ Андрея почему-то её остановил. Мне снится моя жена. Мужчина замолчал и достал сигареты. На этот раз Вика не стала ему запрещать курить, а закрыв на кухню дверь, открыла окно и дала стакан с водой, чтобы он смог туда сбрасывать пепел. Странная у него реакция на то, что ему снится жена. А если только она не. Андрей Александрович, где сейчас ваша жена? Воспользовавшись заторможенным состоянием мужчины, продолжила задавать свои вопросы Вика, садясь обратно на своё место. На городском кладбище, на 73-м месте, двенадцатого ряда. Тихо произнёс мужчина, почти по слогам проговаривая слова, и очередной его ответ загнал её в угол. То есть она. Андрей не дал договорить ей, перебивая её. Да, Виктория Романовна, моя жена и сын погибли из-за меня. Теперь ей становится ясно, почему этот угрюмый мужчина пришёл к ней на сеанс. Он не может справиться с потерей своих близких. Она перевела свой взгляд на обручальное кольцо, которое он не снимал. Вики стало его жаль. Она никогда не жалела своих пациентов. Ведь у неё работа такая: выслушивать их и помогать справиться с проблемами и не принимать всё близко к сердцу. А иначе ты сам можешь погрязнуть в депрессии. Она давно уже научилась отгонять эмоции, но с этим мужчиной это не сработало. Видимо, у таких сильных и самодостаточных людей, как Беркутов, тоже есть слабые места. И ей казалось, что эту потерю он переживает намного больнее, чем другие люди. Смотря на него, как он страдает, ей захотелось ему помочь, утешить, чтобы стало легче. Но ей не понять всего, что он чувствует. Как же страшно потерять своих близких, которых ты любил всем сердцем. Соболезную. Давно она умерла. Это ваш уже второй вопрос без очереди. Теперь я задаю, не забыли? Он повернулся в полуоборота и посмотрел на неё. Даже сейчас, когда ему так больно, он старается не показывать этого. Сколько нужно силы, чтобы прятать в себе эмоции, которые обязательно нужно выплёскивать, а иначе всё это превратится в бомбу замедленного действия, которая рано или поздно взорвётся и накроет не только его, но и тех, кто будет рядом. "Нет", покачала она головой из стороны в сторону. "Я вся во внимании. Вы замужем?" Задал он свой вопрос, выпуская сигаретный дым изо рта и внимательно всматриваясь в её лицо. Нет, не замужем. Так давно умерла ваша жена. Почему всех интересует этот вопрос, замужем ли она? Андрея уже не первый, кто это спрашивает. Год назад они с сыном разбились на автомобиле. Водитель не справился с управлением. И опять его ответ, который её задел. Двойная утрата. Вика и представить себе не могла, что можешь чувствовать, когда теряешь самых близких тебе людей. Смогла ли она справиться, если бы потеряла своего сына? Навряд ли. Ведь Никита это всё, что у неё есть. Вы пойдёте со мной на свидание, если я приглашу. А вот этого вопроса она точно не ожидала. Свидание? Он не шутит? Видимо, мужчины решили активизироваться. «Второй номинант на роль мужчины за один день. Не много ли?» «Беркутов, вы в своем уме?» «Да. Так что, пойдете?» «Нет, не пойду», сказала она резко и не думая. А вот Андрей, видимо, удивился ее словам. Неужели ему мало кто отказывает, что даже ее отказ привел его в замешательство? «Почему?» Мужчина затушил окурок пальцами и положил его на стол около кружки. переводя взгляд на удивлённую девушку. Потому что вы мой пациент. Но ведь эти ваши сеансы можно будет прекратить, и тогда я не буду вашим пациентом. Андрей Александрович, чтобы вам было понятней, вы меня не привлекаете как мужчина. А вот тут она ему соврала. Он её привлекал. И ещё как. Только вот Вика его боялась. В его присутствии у неё зарождался страх, который она не могла объяснить. С ним было и спокойно, и одновременно страшно. А ещё её пугали татуировки, которыми были покрыты его руки. А за ними девушка смогла разглядеть множественные шрамы, украшавшие кожу рук. А мне кажется, наоборот. Вы бы не против, но чего-то боитесь. Улыбнулся он на её ответ. Это только вам так кажется. И вообще, вам не пришло в голову, что у меня может быть мужчина, а вы предлагаете такое? Если бы у вас был мужчина, вы бы сразу же отказали мне, а не объясняли, почему нет. Андрей Александрович, строгим голосом, будто учительница, проговорила она: "Может, мы лучше продолжим наш сеанс?" Но её тут же прервал звук открывающиеся двери, и зашёл сын. "Мамочка?" произнёс Никита, потирая ладошками сонные глаза. "Милый, ты почему не спишь?" Девушка быстро встала со стула, закрывая своей тонкой фигуркой мальчика. Иди в комнату, я пить хочу. Сын перевёл свой взгляд на гостя, который сидел на том же табурете и уже с интересом разсматривал мальчика. Милый, иди в комнату, я сейчас принесу. Хорошо, ответил сын и ушёл обратно. Вика быстро налила из графина в стакан воды и отнесла сыну, который уже лежал в своей кровати. Мам, а кто этот дядя? Никит, это с работы. А почему ты такой горячий? Девушка поднесла свою ладонь к голове сына и потрогала его. У тебя что-нибудь болит? Не, а. Хорошо. А сейчас закрывай глазки и засыпай. Она поцеловала мальчика в лоб, а сама снова вернулась на кухню, где застала Андрея, стоящего около окна и разговаривающего по телефону. Она смотрела на его мощную спину, обтянутую рубашкой. Его словно выковали из скалы и оживили. На сильных руках выступали синие вены, которые были словно канаты, опутавшие руки мужчины. Он был по-своему хорош. Его трудно было назвать красивым, но в нём определённо проскальзывал мужской шарм, который притягивал к нему Андрей будто почувствовал, что она на него смотрит, и развернулся, отключая телефонный звонок. Виктория Романовна, вы простите, мне нужно ехать. Если вы не против, я приду в другой раз. Лучше запишитесь на приём, а не приходите ко мне домой. Не буду обещать, но постараюсь, произнёс он и достал бумажник. Андрей Александрович, денег не нужно. Мы с вами ничего ещё не обсудили, чтобы помочь вам. Я свои обещания сдерживаю, произнёс мужчина и положив на стол значительную сумму денег, прошёл в коридор, задев своим плечом Вику. Получилось ли это специально или нечаянно, она так и не поняла. До свидания, Виктория Романовна, попрощался Беркутов и закрыл за собой дверь, оставляя после себя только аромат одеколона. Что это сейчас такое было? Вика, словно в прострации, развернулась к столу, И её внимание привлекли деньги, которыми Андрей оплатил сеанс, длившийся минут 30 не больше. Вика подошла к столу, и взяв купюры, убрала их в шкаф и пошла в комнату к сыну, который не давал ей покоя. У Никиты явно была температура. А иначе почему он такой горячий? Девушка взяла электронный градусник и приложила к албу сына. Термометр пропищал, показывая на экране 38°. Градусов. Вика не стала будить Никиту, а посильнее укутав его в одеяло, легла рядом, проваливаясь в сон.